Глава вторая. Или «Почему опасно возвращаться из командировок?» Часть первая. «Мальчики, вы совсем страх потеряли?» Теплый голос моей непосредственной начальницы, мисс Спектр, раздался в сознании, стоило лишь принять вызов, пришедший на наруч. «Что за сказочный бред приходит в ваших отчетах? Будьте любезны выступить с докладом лично, немедленно!» Я поморщился. От вложенной в голос участливости и заботы хотелось ускорить шаг и поскорее добраться до тюремного блока критиков, куда я и так направлялся, после чего забраться в одну из камер. С учетом того, что они предназначены для сдерживания одержимых и преступников с большим количеством веры, имелся шанс, что и от мисс Спектр защитят. Призрачный шанс. То, что начальство будет недовольно, я не сомневался. Хотя, чем именно, не имел ни малейшего представления. На то оно и начальство, чтобы находить косяки. Потому решил подстраховаться и после прибытия на базу набросал предварительный отчет не только про царское дело, которым мы занимались официально, но и про деревенские разборки. Выбрал лучшие моменты, которые записала система с глазного нерва и приложил комментарии в выгодном мне ключе. Отправил заранее, чтобы мисс Спектр к нашему прибытию немного успокоилась. Но не прокатила. «Мисс Спектр, прошу уточнить, какая часть отчета вызывает вопросы?» Робко влез я, ибо надеяться на глагола в переговорах не стоило. Отметка о присутствии напарника в конференции лишь подчеркивала глобальность проблемы. Достанется всем». «Так значит, вы утверждаете, что ваши действия полностью соответствовали должностной инструкции?» Вкрадчивый, почти ласкающий слух, голос плохо сочетался с интонацией, отдававшей скрипучим морозцем, от которой пот у меня на затылке застыл. «Гвозди слова вбивались в сознание с каждым звуком, вгоняя меня все глубже в отчаяние». Когда я поручила вам следить за шапкой Мономаха, чтобы выйти на похищенную принцессу, как ее обозвал несуществующий, то предполагала, что это может привести к разрушению антикварной лавки, где хранился артефакт. Догадывалась, что возможны локальные погони с перестрелками. Опасалась, но была готова к уничтожению других видов частной собственности, вроде разгромленного отеля. Мисс Спектр пришлось глубоко вдохнуть и выдохнуть, прежде чем закончить мысль. Я знала, кому поручаю работу. Но, по-вашему, устроить крушение частного самолета в полусотни километров от столицы — это нормально? И развесить несколько трупов на шпилях церкви? Со стороны глагола раздалось невнятное сопение, которое я характеризовал как виноватое, он опять изображал помехи в эфире. Шикарная поддержка. Возникает ощущение, что когда-нибудь глагола также подключат к конференции или совещанию, и уже после его окончания узнают, что все это время тот с кем-нибудь дрался, уходил от погони или находился в плену. И все это в полном молчании. Поэтому сомнительное удовольствие оправдываться и тем самым закапывать себя, ложилось на меня. Нами были предприняты все необходимые действия для сохранения жизни и здоровья как принцессы, так и задействованного личного состава при нанесении минимально допустимого ущерба гражданским. Все имеется на записи. Максимум пафоса, минимум фактов. Может, выгляжу как дурак, но зато честный дурак. Я видела записи. Вы честно вытащили принцессу. Я было выдохнул, но мисс Спектр еще не закончила. При этом умудрились напиться и потерять табельное оружие. Мы с глаголом одновременно судорожно сглотнули. Я открыл рот, чтобы возразить, но был моментально заткнут повышением голоса на полтона. И если ты, несуществующий, попытаешься оправдаться, то лишишься премии еще и в этом квартале. Я медленно закрыл рот. Мисс Спектр продолжила спокойно. «В данный момент меня больше интересует, как в этот бесподобный сценарий вписывается бой в центре захолустной деревни между одержимым пылающим старпером и кибербабкой с невозможным количеством веры, в котором вы даже не принимали участие. А должны были?» — изобразил непонимание я. «Боя вообще не должно было произойти». Елейным тоном, словно маленькому ребенку, пояснил инспектор, заставив ощутить, как мой интеллектуальный уровень приравняли к стулу на колесиках. А полезность и того ниже. Мне нужны подробности по деревне. Кто заражался? Что там произошло и почему? И где вы в конце концов ходите? Почему до сих пор не в моем кабинете? Вот тут я чуть выдохнул. Тут я знал, что сказать. Тут я действовал строго по уставу на данный момент глагол проводит обыск и следственные действия по месту проживания потенциальной жертвы одержимого святого отца а также ее кипербабушки бодро отрапортовал я так сказать по свежим следам а ты несуществующий мисс спектр удаленно активировала голопроектор на моем наручии в полную мощность не жалея батареи рядом в полный рост зависла невысокая уже не молодая женщина с остальной выправкой, уверенным взглядом и в выглаженной военной форме. Я вспомнил, как буквально через пару минут после исчезновения бабки появился глагол, как он обвел взглядом разрушенную площадь, меня, изгвазданного грязью с ног до головы, с еще дымящимся старикашкой на закорках и сумкой шапкой мономаха через плечо. Сил не было даже материться — так что оставалось только выразительно смерить взглядом идеально чистый костюм напарника, на плече которого уютно дрыхла принцесса, и лишь фыркнуть. На этом разговор закончился. Мы знали, что делать. Я прибыл на базу критиков, где передал принцессу под охрану, а пылающего старпера сдал в зону содержания задержанных. В данный момент направляясь в тюремный блок критиков для последующего допроса пылающего старпера. Выдал я как на духу. Факт того, что почти полчаса после сдачи подопечных и до вызова мисс Спектр я радовался горячему душу и свежей форме, деликатно оказался за скобками. С развитием способностей одежду приходилось менять гораздо реже, но зато теперь ее требовалось стирать. Часто стирать и латать. Пятая часть бюджета на нитки и со стиральным порошком уходит. Это не упоминающий так за электричество... Шаг и мир картины живописец Жак Стелла в тюрьме Гране Франсуа Мариуса остается за спиной. Здравствуй реальность тюремного блока, вернее, та ее часть, что предназначалась для допросов. Правила доступа к заключенным отличались особой строгостью. Как только я оказался в помещении, меня начала сканировать целая куча систем. Протокол безопасности запускал как стандартную проверку, Сигнатуры наруча, сетчатки глаза, отпечатков, ДНК, так и доступные лишь критикам параметры, сканирование артефактами ментальной, духовной сфер и физического тела. Данные параллельно обрабатывали нейросети человек, и лишь когда оба подтверждали, что я тот, за кого себя выдаю, активировались экраны с трансляцией из камеры заключения и остальные функции комнаты. Происходящее считалось упрощенной версией проверки, ибо мы находились на дополнительном пункте наблюдения за заключенными. Чтобы попасть к самим узникам или хотя бы узнать, где они расположены, моего доступа не хватало, собственно, как и ко многим другим данным. Увеличив одно из изображений, удалось в деталях рассмотреть четыре голые бетонные стены, стул в центре, к которому и прикован до сих пор бесчувственный пылающий старпер. Умытый и переодетый, скованный по рукам и ногам, подключенный куче датчиков, провода от которых уходили куда-то в глубь стен, плюс с воткнутыми вены капельницами. Внутри могло быть все что угодно, от укрепляющего раствора до яда или чего-то уникального, нацеленного на способности старпера, на случай, если пленник попытается взбунтоваться. Антураж дополняла картина за бронированным стеклом, которая открывалась удаленно. Произведение искусства выступало в роли двери, ибо допросное находилось в отрыве от базы где-то на глубине десятков километров в скальной породе, чтобы допрашиваемым было сложнее использовать воплощение. Если бы заключенный пробовал сбежать, взрывчатки вокруг камеры вполне хватило бы на то, чтобы сравнять с землей целый квартал. Мир картины — лабиринт, преодолевать который можно почти бесконечно. При попытке побега изображение вход уничтожалось, да и выход картины тоже охранялся. Хотя по-настоящему сильных творцов или людей с уникальными способностями так легко не сдержать, не запирать же геоманта под землей. Или мастера зеркала рядом с отражающей поверхностью. Для них у критиков имелись особые апартаменты. У сильных камер имелось всего три. Ибо защитные меры подбирались для каждого заключенного индивидуально, и судьба этих особых узников была незавидна. После следственных действий и признания вины или выдачи статуса особо опасен единственным вариантом конца оставалась казнь без жалости. Черный месяц научил, что порой не стоит рисковать. Что-то я отвлекся. Уважаемый слушатель, Голограмма Мисс Спектр выгнула бровь, мягко намекая на степень разочарования моей неподготовленностью и бесполезной тратой драгоценного начальственного времени. Можно подумать, это не она мне позвонила. Я был бы рад вколоть что-то старперу для ускорения пробуждения, но моего доступа хватало лишь для включения и выключения камер, а также звука. Транслирую. Разбил тишину голос глагола, как всегда лаконичный и максимально своевременный. Вместе со словом «глагола» Наруч создал голограмму не только мисс Спектр, но и напарника. А после и местности вокруг него пейзаж получился чуть просвечивающий, но довольно четкий и красочный. «Черт, это не личный девайс, а какой-то проходной двор. Нужно у артефактора обновить прошивку системы безопасности». Зато теперь мы во всей красе сумели различить дымящиеся развалины деревянного дома, от которого остались лишь черные, непрогоревшие балки, да обугленная каменная печь по центру с растрескавшимися от жара кирпичами. До меня запоздало дошло, откуда исходили облака дыма, которые я видел на окраине поселка во время падения. Глагол «Только не говори, что последние полчаса ты любовался на эти развалины». Мисс Спектр уточнила это вежливо, но чуть отстраненно. «Я надеялась, что хотя бы ты не поддашься раздолбайству несуществующего. Не разочаровывай меня». Бравний, реконструкция!» — новая команда глагола. Пейзаж начал двигаться, словно кинопленка, в обратную сторону. На месте углей и обломках вспыхнуло пламя. Вот пламя сократилось всего до трех очагов, факел на деревянной крыше веранды Еще одного в доме у разломанного окна и разбитой, а стену бутылки зажигательной смеси. Вот на место встала выбитая дверь, а тени людей вошли и вышли из здания спинами вперед. На этом проекция остановилась. На голограмму сожженного дома наложилась проекция целой версии строения. Местами чуть более четкая, местами крайне расплывчатая. Похоже, так показывалась достоверность нахождения формы того или иного объекта в том или ином месте. Брауни, питомица глагола, не переставала удивлять. Я работаю с напарником почти месяц, а о новых способностях киберзмейки узнаю с завидной периодичностью. Фениксу бы брать с нее пример, или моему наручу. Тот явственно нагрелся, не выдерживая поток данных. Глагол без лишних комментариев прогуливался по воссозданному дому, позволяя нам осмотреться. Если верить проекции, то это было стандартное жилье пенсионерки со средним достатком и уютными советскими замашками, югославская стенка и прочая мебель прошлой эпохи, но при этом ухоженная и чистенькая, даже накрытая вязанными кружевными салфеточками. Однако в комнатах вещи не только старушки, но и молодой женщины, любящей пощеголять красивыми нарядами, Кроме вазочки с конфетами, на одном из столов находились и книги, которые воссоздать Брауни не смогла. Вот только рядом лежали очень размытые тетради. В той же комнате четко отображались несколько системных блоков, соединенных в локальную сеть, с выводом данных на пару широкоформатных экранов. Это на фоне оплавленной горки пластика и металла в реальности глагола. Очевидно, все это принадлежало внучке, которую пытались сжечь. Ммм... Сквозь созерцательную задумчивость донеслось до нас. Я вздрогнул и заозирал все. М -м -м -м. Повторилось, и только со второго раза я понял, что звук идет из реальности, от экрана, на котором показывался пылающий старпер. Дед священник соизволил прийти в себя и теперь пытался хоть как-то двинуться и вновь обрести голос. Челюсть старика двигалась с трудом, похоже немного свернутая на бок кибербабкой.